Глава 3. Вероника. Не переживай, они не кусаются. Артур бросил на меня насмешливый взгляд, заметив, как я в сотый раз полезла в сумочку за зеркальцем. Все будет хорошо. Мне не по себе. Почему? Не знаю. Мне ни разу не доводилось знакомиться с семьёй молодого человека. Я замялась. У меня и молодого человека-то никогда не было. Снова быстрый взгляд такой пронзительный, что захотелось провалиться под землю. Мне было стыдно признаваться, что я и целовала стащитые разы, не находя в этом ничего интересного. Просто ощупывание друг друга губами, языком, любопытно, влажно и не заводит. То ли дело с Бархановым, мимолетное прикосновение к щеке и голова кругом, невинный поцелуй и я расплавленным мороженым стекала куда-то вниз. Пьянящая близость, взгляды, касания, я впервые поняла, каково это. Стеснялась своей неопытности, своих желаний даже спать ложилась с опаской, потому что сны снились, тягучие, густые, наполненные неведомыми ощущениями. После них просыпалась сама не своя, изнывая оттомление во всем теле. Все пройдет гладко. Демит только с виду суровый, а на самом деле милейший души человек. Кирилл балбес. Ему бы только повеселиться, поржать да с девчонками позажигать. Мистер Беспечность. Они тебя примут, не сомневайся. Я рассеянно кивнула. Мне чертовски сильно хотелось, чтобы меня приняли. Без десяти шесть мы уже подъезжали к закрытому коттеджному поселку, в котором жил брат Артура. Миновали высокие ворота, прокатили по широкой аллее, почти до самого конца повернули на соседнюю улицу и остановились возле забора, за которым виднелся внушительный двухэтажный дом «Все, Вероничка, приехали», — бодро сказал Артур, а у меня от волнения затряслись колени. «Я не готова. Моя жизнь менялась так стремительно, что я просто за ней не успевала. Первая встреча с Артуром, первый поцелуй, и вот он уже везет меня к своим родным. Даже не верилось что все это происходит со мной. Не бойся». На ступени крыльца он взял меня за руку и уверенно повел за собой. «Я не боюсь», — слабо улыбнулась в ответ. «Ведь ты же рядом». Артур уверенно взялся за ручку и распахнул дверь. «А вот и мы». Первое, что бросилось в глаза, это внутреннее убранство дома. Так светло, свободно, что хочется расправить крылья и взлететь. Второй мужчина, встречавший нас в холле. Точная копия Артура. Тот же рост, тот же уверенный разворот плеч, тот же въедливый прищур пронзительных глаз. Будто их под копирку делали. Здрасте. Только и смогла выдохнуть, но потом взяла себя в руки и поправилась. Добрый вечер. Добрый, согласился он, рассматривая меня безо всякого стеснения. От такого прямого внимательного взгляда стало не по себе, и я едва сдержалась, чтобы не спрятаться за спину Артуру. «Знакомьтесь». Он ободряюще приобнял меня за плечи. «Это Демид, мой брат, не знаю, старший или младший. Никто не потрудился записать, кто из нас первым выбрался наружу. А это Вероника, моя девушка. Раньше ты никогда не приводил своих девушек», — усмехнулся второй Барханов. «А раньше, брат, все по-другому было». Артур крепче сжал мои плечи и настойчиво потянул вперед. «Даже так?» — криво ухмыльнулся Демид. «Да, так». Мимолетный взгляд двух братьев друг на друга, и мне почему-то кажется, что этим взглядом было сказано гораздо больше, чем произнесено вслух. Для них слова лишние. «Так, я не понял, а меня кто-нибудь собирается представлять?» Раздался веселый голос за спиной, когда мы уже зашли в гостиную. «Или все забыли о моем существовании?» «А тебе забудешь», — с усмешкой проворчал Артур, разворачиваясь к новому персонажу. «Знакомься, Вероника, это наш младшенький. Ты не смотри, что вымахал здоровенно, как лось, ума, как у младенца». «Но-но», — попрошу без оскорблений. К нам подошел парень темно-синих джинсах, белой футболке, весьма выгодно подчеркивающий отличный торс. Высокий, не меньше старших братьев. Гибкий, сильный, похожий на молодого леопарда. И если в старших бархановых проступала холодная стать, сдержанность и спокойная уверенность, то в нем бурлила энергия, жажда жизни, огонь. Блондин, в отличие от темноволосых братьев, с выразительными темно-серыми глазами. Да, родители бархановых явно не поскупились на генетический материал, сделав таких богатырей. Парень улыбался, и мне невольно захотелось улыбнуться в ответ удивительный. Меня Кирилл зовут, этот представился сам. Подошел, руку мою заграбаствовал и почти по-джентльменски поцеловал тыльную часть ладони, не отрывая от моего лица хитрого взгляда. Вероника. Спела клубника, он вспомнил слова известной песни. Эй, сопляк, не подкатывай к моей девушке. Прости, брат, это привычка. Кирилл мне подмигнул и обогнав остальных, первым зашел в гостиную. Добро пожаловать в холостяцкую берлогу Демида. Это, между прочим, не моя холостяцкая берлога, а наш общий дом. Да — Да-да, но живешь здесь почему-то только ты, она с Артуром выставил за дверь. — Он себе свой дом отстроил, а у тебя квартиры с панорамными окнами, из которых видно весь город. — меланхолично отозвался хозяин. — Ладно, не оправдывайся, — беспечно отмахнулся Кир. — Чем нас сегодня кормят? Он остановился возле стола, накрытого белоснежной скатертью и заинтересованно принюхался. — Люлями, специально для тебя, горяченькими, как ты любишь. Артур улыбнулся мне и, склонившись к самому уху, прошептал. Не обращая внимания, они всегда так цапаются, манера такая. Я уж поняла. Кивнула немного скованно. Трое мужчин в моем окружении заставляли нервничать, потому что каждый из них делал вид, что все хорошо, но при этом из подтишка рассматривал меня. Демид въедливо, подозрительно. Кирилл с игривым интересом ветреного раздолбая. А Артур просто хотел убедиться, что со мной все в порядке, и я не грохнусь в обморок от избытка чувств. Слишком высока концентрация тестостерона на квадратный метр. Артур подвинул стул, помогая мне устроиться за столом и сел рядом. Во главе на правах устроился демид Она против нас, младший Барханов. Тут же вокруг проворной пчелой засуетилась домработница, подавая красивые тарелки с причудливым салатом. «Нос? Рассказывайте, как вы познакомились?» Кирилл с ходу начал расспросы. «Я же говорил», — сквозь зубы процедил Артур. «А я не тебя, братец, спрашиваю». «На работе», — скромно ответила я. Вероника устроилась к нам в главный офис. «Я еще только стажёр — зачем-то добавила я. Смутилась, покраснела. «Ух ты!» С наигранным восторгом отреагировал Кир. «Бегаешь с бумажками и судорожно пытаешься понять, кто все эти люди, что вокруг творится». «Типа того», — невольно улыбнулась. Он очень точно описал мое состояние в первые рабочие дни. Вероник очень ответственный и серьезный работник. Не без гордости, сказал Артур и посмотрел на меня с таким обожанием, что я снова расплавилась. «Еще бы чуть-чуть и стекла сладкой лужицы под стул. Я уверен, она совсем всем разберется и достигнет хороших результатов». «Мне кажется, уже достигла». Как-то колюче заметил Демид. Мне не понравилось напряжение, которое проскакивало в его взгляде. Казалось будто он в чем-то меня подозревает, сканирует на предмет подвоха. Я старалась. Скромно опустила взгляд, чтобы он не заметил волнение Я сейчас не про работу. «Демид», — предупреждающе сказал Артур, — «ты...» «Не обращай внимания. Дем у нас страшный зануда. Ему везде мерещатся интриги, заговоры и страшные тайны», — вмешался младший. «И я, между прочим, редко ошибаюсь», — хмуро сказал хозяин дома. «Еще как ошибаешься, товарищ следопыт», — отмахнулся от него Кир и снова обратился ко мне. «Значит, ты сотрудница нашего террасофта, и при этом подаешь большие надежды. Я пока подавала только папки с бумагами да кофе на резном подносе. Типа того», — благодарно улыбнулась парню. Его вмешательство немного охладило подозрительный запал Демита, который теперь сосредоточенно копался в своей тарелке, не поднимая взгляда. Артур тоже почувствовал напряжение за столом. деми если тебе есть что сказать, то давай прямо сейчас». — Уверен, что хочешь услышать моё мнение? — Более чем. — Прямо сейчас. Он бросил на меня выразительный взгляд. — Может, лучше один на один? — Говори давай. — Ох, я бы предпочла, чтобы разговор между двумя братьями состоялся за закрытыми дверями, но никак не в моём присутствии. — Как угодно. Димит пожал плечами. — Я, конечно, понимаю, чувства и всё такое, но... — Но не кажется ли, что у вас слишком всё быстро? — Без обид. Прохладно улыбнулся в мою сторону. — О, нет! Кирилл демонстративно поднял взгляд к потолку. «Начинается. Это говорит человек, который нет женщин чаще, чем носки. Тех женщин я никогда не приглашу на семейный ужин. Они для другого, а Вероника сейчас здесь, с нами». И Артур настаивал, чтобы мы собрались все вместе, значит, у них все серьезно, так? «Так», — согласился мой мужчина, пристально глядя на брата. «Вот я и интересуюсь, а не слишком ли быстро у вас стало все серьезно? Насколько мне не изменяет память, Вероника у нас три недели всего работает. С двадцать четвертого числа». «Надо же, какая осведомленность в датах!» Тон Артура сразу стал на пару градусов ниже. Не только в датах, во всем. Я не непонимающе хлопала глазами, пытаясь понять, о чем идет речь. «Сестренка, гордись тебя, проверили всеми возможными способами», весело пояснил Кирилл, заметив мое замешательство. «У Демида хобби такое — собирать досье на всех». Мне подурнело. Что это значит? За мной следили? Копались в грязном белье? К такому повороту я оказалась не готова. Захотелось встать и уйти, но тут же почувствовала, как под столом Артур ободряюще сжимает мою подрагивающую руку. Ну и как? Удовлетворен? Нарыл страшных тайн. Ничего, кристально чисто. Вот видишь, как мне повезло. Предлагаю бахнуть шампанского по этому поводу, воодушевился Кирилл, за кристальную чистоту нашей дорогой Вероники. Дорогой вероники было тяжело дышать. На какой-то миг проскочила мысль, что зря я сунулась в мир больших мужчин. Нашла бы обычного парня, вышла за него замуж, нарожала детей безо всяких досье и проверок. И было бы мне обычное женское счастье. Потом посмотрела на Артура, на его точеный идеальный профиль, и сердце зашлось. Нет. Не надо мне никакого простого парня. Хочу только его. Хочу быть рядом с ним. Всегда. И ради этого даже потерплю тяжелого подозрительного родственника. За чистоту. Подняла уверенно бокал и, глядя Демиду в глаза, сделала небольшой глоток. За нее самую. Он улыбнулся в ответ, но выражение глаз осталось все таким же холодным. На душе было неприятно, но я спрятала это ощущение подальше от посторонних глаз. Как ни странно, но я в какой-то мере понимала Демида. Он за свою семью горой не желает видеть рядом с братом какую-то проходимку, охочую до чужого добра. Только мне ничего не нужно. Ни золота, ни машин, ни денег. Мне нужен только Артур. Раз уж мы заговорили на такую тему, Кирилл поставил на стол пустой бокал, то не могу не задать вопрос. И насколько у вас все серьезно? Любовь, что ли? Она самая. Артур посмотрел на меня, и я утонула в этом взгляде. Теплым, обволакивающим, пронизанным нежностью. Жениться, что ли, собрался? «Мы не...» — заблеяла я, опешив от такого вопроса. «Да», — твердо сказал Артур. У меня внутри лопнула натянутая струна. Я уставилась во все глаза на этого невероятного мужчину, ожидая, что он сейчас рассмеется и скажет «шутка». Но он развернулся ко мне и тихо сказал. «Извини, что вот так получилось, без романтики, свечей, колец и музыки». «Мы лучше музыки», — встрял Кирилл. «Заткнись», — не оборачиваясь, отвесил артур младшему брату и снова обратился ко мне. «Ты выйдешь за меня замуж». У меня перед глазами все поплыло, воздух закончился, все слова испарились из головы. Просто сидела с открытым ртом и смотрела на него. «Вероника», — спросил он, когда молчание затянулось, «моргни два раза, если да», — со смехом подсказал Кир, «а то у него инфаркт сейчас случится». Я непроизвольно моргнула дважды. «Вот, видишь, она согласна». Вероника, тихо натянутым, как струна голосом, повторил Артур, и тут меня прорвало. «Да, я согласна», — с радостным воплем бросилась ему на шею. И плевать мне на хмурые взгляды Демида и на то, что Кирилл громко засвистел. Весь мой мир за миг сузился до одного светлого пятна, в центре которого был Артур.